Фарватеры. Пускайте вперед фантомы, пусть штурмовик бьет по ним Да, грузовики полные вооруженных людей Да, будет выглядеть так, словно мы едем спасать защитников дворца Плевает, что реальным людям будет чуточку больно Пусть лучше лопаются фантомы, чем гибнут их прототипы Так и мы объясняйте Отдав приказ координаторам, турист перебежал под прикрытие группы больших деревьев, где затаились двое добровольцев с переносными ракетными комплексами. «Готовы?» Стрелки одновременно кивнули и забросили тяжелые трубы на плечо. «Я боюсь, что ракета может попасть в наш истребитель», — неуверенно проронил один из них. «Слишком близко друг к другу они кружат». «Ребята попытаются связаться с пилотом по радио», — сказал Турис. «Киберпространство захвачено островитянами, и посредник советует пользоваться каналами информационного поля лишь в крайнем случае». «Теперь нами командует посредник?» — удивленно спросил второй стрелок. «Остальным некогда», — ответил Турис. «Силы диверсантов оказались совсем не такими скромными, как мы предполагали. Отряд с Острова Пса был ложной целью». С его помощью островитяне усыпили нашу бдительность, а сами высадили в западном и южном портах еще 12 боевых групп. «Туриз!» — послышался из динамика допотопной системы связи чей-то хриплый голос. «Пилот дал нам 20 секунд! Как только он уйдет в сторону, стреляйте!» «Приготовились!» Командир ополченцев поднял руку. Зенитчики тщательно прицелились и активировали электронные системы наведения. Штурмовик Таны ушел далеко влево, и корабль Островитян остался в гордом одиночестве. Стрелки тотчас нажали кнопки пуска ракеты и навстречу грозной боевой машине внешних островов понеслись две серебристые точки. Эффект, как, впрочем, и опасались добровольцы, оказался минимальным. От взрывов реактивных снарядов огромную тушу вражеского штурмовика лишь слегка качнуло, и он тотчас ответил прицельным залпом из двух орудий. Вокруг позиции зенитчика вспыхнуло кольцо бушующего пламени, а земля и пластик мостовой взорвались, словно были начинены тротилом. Огонь быстро перекинулся на кроны деревьев и сжёг их насыщенную эфирными маслами листву за доли секунды. Турис оттащил одного из упавших на землю стрелков подальше от моря огня, но было поздно. Как и первый зенитчик, этот парень уже не подавал признаков жизни. Командир добровольцев снял с погибшего куртку и обмотал ее вокруг головы. Нестерпимый жар уже опалил волосы, а шея и кисти рук Туриса покрылись волдырями ожогов. Ополченец бросил раскалившуюся винтовку и, собрав последние силы, прыгнул прямо в огонь. Ему пришлось сделать пять или шесть длинных шагов, прежде чем огненная ловушка осталась позади. турист с трудом разлепил обожженные веки, но рассмотреть ничего не успел правый бок ему ударила мощная струя чего-то нестерпимо горячего, и тяжеленный командир добровольцев повалился на землю, словно картонный болванчик. Струя протащила его по тротуару на несколько метров влево и, став неожиданно холодной, ослабла. Теперь турист лежал под вполне терпимым ливнем. Он вновь открыл глаза и увидел, что водную процедуру ему обеспечила пушка пожарной машины. А горячей вода показалась потому, что так ее воспринял перегревшийся организм. «Звини», — пробасил подбежавший к командиру врач отряда. «Напор не рассчитали. Это в киберполе помехи образовались. Что они там делают во дворце? Так скоро и вовсе компьютер вырубят». «Скорей бы», — отплевываясь черной слизью, просипел турист «Мы еще три часа назад подключили свои компьютеры к основным программам». «Если сейчас перезагрузить главную машину, перепады не заметит почти никто, кроме врагов и придворных!» «Это будет расцениваться как государственный переворот», — заметил врач, обрабатывая ожоги Турица специальным составом. «Кем будет расцениваться?» — командир приложил к лицу маску дыхательного аппарата и сделал глубокий вдох лекарственного аэрозоля. «Монархом!» Доктор заставил пациента лечь на землю и промыл его глаза раствором из прозрачного тюбика. «Где он, этот монарх?» – спросил турист уже почти нормальным голосом и снова прижав к лицу маску, сделал еще один вдох. «Бешеный пес его вытащит!» – убежденно ответил врач и ввел командиру инъекцию обезболивающего. «Как себя чувствуешь?» «Отлично!» – турист поднялся на ноги и взглянул в небо. «Как же его сбить?» это необходимо?» – неожиданно спросил доктор. «Что ты хочешь сказать?» Командир перевел взгляд на врача. Он же не даёт нам пробиться ко дворцу, летает прямо над макушками, да ещё и огнём плюётся. Ну и пусть себе летает, доктор пожал плечами. Если частные компьютеры могут взять на себя большую часть функций государственной машины, просто прикажи им действовать. Пусть изменят конфигурацию домов и улиц, запустят вне очереди самую объёмную рекламу, а заодно похвастаются собственными незаконными разработками в области компьютерного дизайна окружающей среды. Представляешь, какая мешанина из образов начнется на улицах, когда все фарватеры стран, страны выбросят в киберпространство плоды своей нездоровой фантазии? Больше всего на улицах в этом случае будет голых баб. Турист рассмеялся. Вот и прекрасно. Врач тоже улыбнулся. Бортовой мозг штурмовика не поймет, во что превратились все стандартные цели. Ведь он не гений. Железяка и только. Без новой карты он, скорее всего, зависнет. «Это верно», — согласился турист «Сейчас только посоветуемся с боссом». «Действуйте», — разрешил посредник, выслушав предложение добровольцев. «Только не забудьте, куда вы направлялись». «Под прикрытием виртуального беспредела мы подойдем к вам минут через пять», — пообещал турист «Лет сорок такого не было. Представляешь, каково сейчас станет пилот «Астровитян». «Мои фарватеры пообещали, кроме чехарды на земле, устроить в небе такой фейерверк, что лётчик ни за что не определит, где верх, а где низ». «Не перестарайтесь», — предупредил советник. «Ещё рухнет на жилой квартал, или бомбу сбросит, мегатонны в полторы». «Кибермозг штурмовика ему это не позволит», — возразил командир. «Ладно, пошевеливайтесь», — завершил беседу посредник. «Жарко у вас», — с сочувствием спросил Туриз. «Не то слово», — ответил фантом. «Кто же знал, что диверсантов у островитяна, кажется, не 120 человек, а 16 тысяч?» «Пес перебил первую волну нападающих почти в одиночку, но только мы успокоились, как подошли отряды острова бесов и острова молний». «Правитель оказался не таким уж дураком, подготовился со всем старанием». «Но эти, с других островов, не такие сильные, как бешеный пес», — с надеждой спросил турист. «Хватит болтать», — игнорируя вопрос, раздраженно заявил последний. Включайте виртуальную маскировку и срочно пробивайтесь ко дворцу. Если не успеете вовремя, пса и монарха окружат не три отряда, а все тринадцать. Тогда вам осаждённых не спасти. «Что мне нравится в такой войне?» «Нет нужды отправлять людей в разведку», — со злым весельем в голосе проговорил Комаров, вытирая с лба пот. Змахнул пультом, и все враги как на ладони. «Пока действует единое информационное поле», — заметил посредник. «Если бы островитяне еще раз ударили стену между бывшим арсеналом и хранилищем, компьютер мог отключиться, и нам пришлось бы действовать вслепую». «Это верно», — согласился Саша. «Интересно узнать, что или кто им мешает». «Голиков», — ответил Фантом. «Я только что был у него». «Что ж ты молчишь?» — воскликнул Комаров. «Как он там?» «Он-то в порядке, а вот его солдаты едва стоят на ногах». Они вырвались из окружения и выбили диверсантов из арс из арсенала. Так что за стенкой свои. Мне надо с ним поговорить, заявил Саша. Не получится, возразил посредник. Вебер пространство дворца захвачено компьютером Империи, а это теперь протекторат внешних островов. Даже я уже испытываю немалые трудности при перемещениях. Я знал, что Лейс хитрит, но никак не думал, что у него хватит ума на такой грандиозный финт. Комаров усмехнулся. «Будет мне наука». «Если слишком ты популярен, ищи подвох». «Без вашего прикрытия правитель не смог бы создать такую мощную ударную группировку, это верно», — согласился посредник. «Мне это тоже наука». «Это все было до безобразия очевидно, просто спектакль с вашим участием оказался чересчур ярким. И это не позволило нам переключить внимание ни на что другое». «Мы смотрели на него, как зачарованные, сам по суди. Школа наемных убийц, цепь невероятных происшествий...» «Не оправдывайся!» — Саша махнул рукой. «Впредь будем умнее!» «Подожди-ка!» — образ посредника на секунду исчез и вновь объявился, но немного в стороне от прежнего места. Он удрученно покачал головой и пожаловался. «Чуть не схватили!» В киберполе творится черт знает что, наши фарватеры выпустили из своих компьютеров таких монстров, что чуть сошел, чуть не сошел с ума от страха. А имперцы и островитяне этим крайне недовольны, и потому машут дезинтеграторами образов направо и налево. Столица превращается в какую то рагу из домов, голографических проекций и всякого хлама. Фантомы людей бродят вниз головами по обратной стороне транспортных мостов и даже летают. Посреди проспекта течет какая-то бурлящая река, то ли кипятка, то ли кислоты. Отель Терси садился в полупрозрачный студень, а целый квартал левее дворца якобы рухнул, хотя на самом деле дома остались нетронутыми. Учешает то, что через руины решил проехать грузовик противника и на полном ходу врезался в невидимую реальную стенку. А где подкрепление? Буквально в трех метрах, в сотнях метров, но их уже обнаружили вражеские солдаты теперь фарватерам придется вступить в бой. «Как только они вляжутся в потасовку, сообщи мне и Голикову», — приказал Саша. «Пойдем в контратаку». «Это рискованно», — заметил посредник. «Возьмем с собой фортуну, пусть помогает», — отмахнулся Комаров. «Удерживать дворец больше нет смысла, а для подстраховки от зависти Милара два оставшихся штурмовика. Они прикроют нас с воздуха».